Глава седьмая. Ульяна. В квартире было тихо. Я на носочках пробралась в комнату и замерла. Тимоша спал в своей кроватке и тихонько посапывал. А на полу, на матрасе, словно сторожевой пёс, спал Сергей. Меня он заметил сразу, приоткрыл один глаз и снова заснул. Я прикрыла дверь и пошла на кухню. Чисто, аккуратно. Господи, почему, когда ты раздавал мужиков, на моём пути попался Руслан? Почему не Мирон? Почему не Сергей? Идеальные мужья и отцы. Нечего добавить. Я села за стол и посадила напротив себя плюшевого товарища. Он смотрел на меня своими коричневыми бусинками-глазками, а я вспоминала сегодняшний вечер. Сумасшедшее свидание. Невероятно. Столько эмоций меня переполняет до сих пор, что хочется прыгать и хлопать в ладоши. Мирон выиграл для меня подарок. Не постеснялся, вышел к толпе и показал такое, что у меня до сих пор дух захватывает. А как он сказал? «Купить могу, а вот добыть». Да, так оказалось действительно интересней. По крайней мере, я теперь на всю жизнь запомню, при каких обстоятельствах этот мишка появился у меня. Такое не забывается. Правда, немного разочаровал выбранный бар для переговоров. Но, видимо, Мирон остановил свое внимание на нем не просто так. В целом и общем я не то чтобы довольна, я счастлива. Пожалуй, в следующий раз соглашусь на свидание сразу и ломаться не буду. Но вот есть еще одна проблема, которая меня сильно волнует. Мужчины что-то скрывают. Защита меня и Тимофея переросла во что-то более масштабное. Так от бывшего мужа не защищают. Если раньше я могла остаться дома одна, то теперь с нами ночует кто-то из мужчин. Да и подозрительная машина меня сильно смутила. Нет, я, конечно, любила раньше смотреть детективы, но сегодняшняя ситуация явно не плод моего воображения. Машина двинулась ровно за нами, держалась чуть отдаленно. Ехала с нашей крейсерской скоростью, не обгоняла, не торопилась, даже тормозила там, где останавливались мы. Ну и, конечно, я заметила, как она проследовала в мой двор и проехала чуть вперед, после нашей остановки. Странно, однозначно. Я бы поверила в то, что придумала себе все это, но вот только реакция Мирона меня взволновала. Он подобрался, словно хищник, перед прыжком. Завтра буду мужчину пытать. Не нравится мне это все, ой, как не нравится. Но утром я немного позабыла об обещании поговорить с Сергеем, а потом и с Мироном. Стоило включить телефон, как на него посыпались сообщения от Руслана и Аллы. Если первый требовал немедленно ему перезвонить и объяснить, где я и с кем, то Алла просила и умоляла приехать к ним в гости и позволить моему бывшему мужу повидаться с сыном. «Я вот искренне не понимала, зачем им Тимоша? Что они с ним хотят делать? Поиграться и все? Смысл показывать ему ребенка, чтобы убедиться, что с ним все хорошо? Так я не враг сыну». Первое утреннее сообщение пришло от бывшего. Скорее всего, ему пришло сообщение, что я появилась в сети. Руслан решил не тратить время на звонки. Он просто-напросто завалил меня сообщениями. «Нам нужно встретиться. Приведи сына сегодня в квартиру». «Не смей молчать, я все равно добьюсь того, чтобы Тимофей был со мной. Ты не можешь скрывать его вечно. У него есть отец». «Отдай сына. Я найду на тебя управу, потом хуже будет». Конечно, можно и дальше было читать или не читать этот бред. Но мне стало интересно, для чего ему Тимофей? «Зачем тебе ребенок?» Буду его воспитывать. Прежде чем воспитывать, ему нужно для начала подрасти, а ты даже памперс поменять не сможешь. Алла мне поможет. Твоя сестра многое умеет делать. Она умеет профессионально ноги раздвигать, по салонам ходить и журналы листать. А как только дело коснется испачканной попы, она первая сдастся. Ответ долго не приходил, словно Руслан пытается подтвердить или опровергнуть мои слова. «Мне нужен ребенок. «Зачем?» Этот вопрос остается без ответа. Зато на смену Руслана приходит Алла. Она также решила общаться со мной через текст. И первое сообщение повергло меня в восторг. Это ж надо было до такого додуматься. «Бабушка желает видеть внука. Сегодня в шесть привезешь его на два часа к родителям». «Наверное, придумывали этот текст вместе». Прям вижу, как сидят за столом, постукивают пальцами по столешнице и думают, думают, думают. А теперь вопрос. Кто согласится оставить своего ребенка с той, которая совсем недавно поливала тебя грязью? Или они думают, что я полечу первым же рейсом отдавать малыша в надежные бабушкины руки? Бред. Про себя посмеялась и оставила телефон на подоконнике. Пусть хоть завалят меня сообщениями. Нужно будет попросить Мирона купить мне новую сим-карту. Или когда гулять пойдем, зайти в магазин и оформить новый номер. День идет своим чередом и ничем не отличается от остальных. Исключением, пожалуй, является то, что я постоянно возвращаюсь мыслями к вчерашнему вечеру. То и дело поглядываю на медведя и ловлю себя на том, что, кажется, уже целый день улыбаюсь. Просто так, без повода. Или повод все же есть? Сергей же с довольной миной посматривает в мою сторону, а потом не сдерживается и показывает большой палец. «Что?» «Хорошо выглядите», – пожимает плечами. «Но я знаю, почему он такой счастливый. Как будто сам был на свидании, ей-богу». Ближе к обеду позвонил Мирон и предупредил, что сегодня задержится. Обещал приехать пораньше, но дела на работе не отпускают его. Я вот стою с телефоном в руках и думаю о том, что даже муж мне так не звонил и не отчитывался. «Сергей, я понимаю, что, возможно, информация не для моих ушей, но все же, кто за нами следит?» Мужчина, играющий с ребенком, на мгновение напрягся, а потом с беспечным видом повернулся ко мне. «С чего вы взяли?» И глаза такие честные и причестные. «Ну...» Тяну я как бы задумчиво. Вчера нас с Мироном от ресторана одна машина до дома провожала. «Так город у нас небольшой», – невозмутимо говорит мужчина. И сейчас стоит под окнами. Заканчиваю фразу и смотрю, как подрывается мужчина. «Чёрт!» – достает телефон, с извинениями уходит в ванну и с кем-то приглушенно разговаривает. «Ну уж нет. Вот теперь от ответа ты точно не уйдёшь, молодой человек». Сергей нет минут десять». Мне кажется, он уже успел и до президента дозвониться. Выходит быстро и застывает передо мной. А теперь чётко и по протоколу. Закрываю путь мужчине. Никуда он теперь не денется, голубчик. Мы не знаем, кто за нами следит и зачем это нужно. Сергей на удивление быстро сдаётся и даже не сопротивляется. Так нечестно. А я уже захотела в детектива поиграть. Но дело, очевидно, очень и очень серьёзное. И что делать? Вам делать вид, что ничего не знаете, не замечаете. А мы сами во всем разберемся. Ответ мне не нравится, так как в один прекрасный день я могу остаться один на один с ребенком на руках против вот этих неизвестных людей. Я боюсь. Зачем-то озвучиваю свои мысли для мужчины и иду к сыну. В голове тысяча и один вопрос, и столько же вариантов уберечь сына. Мне почему-то кажется, что нужен им именно мой мальчик. От этой мысли мгновенно начинают трястись руки. «Ульяна, вы в безопасности!» Я подняла на него глаза. «Я в этом не уверена. Уж раз мы варимся в одном котле, то буду говорить то, о чем думаю. Это ведь не муж за мной следит». Сергей кивает, подтверждая мою догадку. «Тогда следят за Мироном? Ведь я никому, кроме Руслана, дорогу не переходила». «Может, спрятаться в другом месте? Куда-то переехать?» «Об этом с вами Мирон поговорит, он скоро будет». Я тяжело вздыхаю и прижимаю к себе Тимошу. «Сынок, во что мы вляпались?» Мирон приехал через четыре часа. Он совершенно спокойно зашел в квартиру, как ни в чем не бывало, подхватил Тимошу на руки и приобнял меня за плечи. «По глазам вижу, струхнула». Смеется он. «Не смешно». Бурчу в ответ, но его уверенность передается и мне. Конечно, до такого спокойного и беззаботного состояния мне далеко, но уже прогресс. Не накручиваю себя и не придумываю ничего страшного. Ведь мне четко сказали, что все вопросы будет решать Мирон. Не я, Мирон. И я готова довериться и положиться на него. «Раз уж ты все знаешь, то предлагаю следующий вариант». Загадочно произносит мужчина и относит Тимофея на пеленальный столик. Спокойно разговаривать с ребенком, меняет ему памперс, щекочет пятки. «Эй!» – стучу Мирона по плечу. «Интрига удалась?» – смеется он. «Удалась, интриган. Рассказывай быстрее!» «Все очень просто. Я забираю вас к себе!» Пожимает плечами и пристально смотрит на меня. «В каком смысле к себе?» «Ульян, не тормози. В прямом будете жить со мной. Квартира у меня большая, места хватит всем». Если хочешь, можем мы Сергея прихватить. Обязательно прихватим. Без такой няньки я уже никуда. Это ты так завуалированно сказала, да? Опять смеётся. Да. Улыбаюсь в ответ. Уж лучше с Мироном, чем без него. Тогда собирай самое необходимое, то, что пригодится на первое время. Остальное привезём потом. Мирон. Я думал, что Ульяна закатит мне истерику со всеми вытекающими последствиями, но кроме взволнованного взгляда и испуганных глаз ничего не вижу. Она держит себя в руках. Молодец, вот это выдержка. Нарочито веду себя свободно и легко, словно ничего серьезного не происходит. Постепенно и девушка подхватывает мое настроение, начинает улыбаться, глаза теплеют. Ставлю себе пять за актерское мастерство, потому что ни черта у нас хорошо. Первый раз я сталкиваюсь с тем, что из-за меня может пострадать кто-то другой. При этом, будь это мужик, так сильно не переживал бы. А тут женщина, которая при этом ещё и с ребёнком на руках. Что за человек за нами следит? Что ему нужно? Если я, то давно бы перехватил. Ведь уже второй день катаюсь по городу один. Специально выбираю безлюдные маршруты, останавливаюсь в тёмных местах. И никак на меня не клюют. Оккупировали двор Ульяна и выжидают. Хотят ударить по больному, по слабому. Да, именно это и желают сделать. Ведь я впервые кем-то серьёзно увлёкся. И это наводит на мысли, что девушка меня не безразлична. Да так оно и есть, по сути. Я боюсь, реально боюсь оставить её одну. Поэтому отказался от новых заказов, отправил пацанов на слежку таинственного негодяя, некоторых заставил день и ночь караулить двор и дом девушки. Но мы словно по замкнутому кругу ходим. Может, пора выходить из прикрытия и просто подойти к машине, вытащить этих козлов из машины и... И обязательно так сделаю. Но сначала увезу Ульяну. Моя квартира находится в охраняемом доме. Территория ограждена забором. Посторонних людей, так же, как и чужой транспорт, не пускают. Охрана уже предупредила, и фото отдал. Осталось только дождаться, когда девушка соберёт сумку. Ульяна молодец, не достаёт походный чемодан и не скидывает туда всё подряд. Она первым делом берет то, что пригодится Тимофею, и только потом собирает свои вещи. Все умещается в ее сумку и два пакета. Молодец. Хвалю, потому что есть за что. Кроватку и коляску завтра привезем, договорились? Да, конечно. Ульяна легко со мной соглашается, а я все же притягиваю ее к себе за руку и крепко обнимаю. Впервые за все это время позволяю ткнуться носом в ее волосы, вдохнуть аромат шампуня и улыбнуться верь мне прошу ее шепотом так чтобы только она слышала верю отвечая также тихо объявиваемую шею руками из подъезда вышли неспешно ульяна с сыном сели в мою машину на заднем сидении сергей с пакетами отправился к своему припаркованному автомобилю он поедет следом за нами чтобы еще сильнее не нервировать девушку Мы довольно быстро выезжаем из двора и уже вливаемся в поток машин, когда я начинаю рассказывать очередную историю своей юности. Ульяна улыбается, задает свои вопросы и полностью отключается от проблем. Мне это и надо. Лишь бы ее голова не была забита тем, что под силу решить мне. Вот так и добираемся до нового района. Подъезжаем к воротам. Охрана подходит к машине, здоровается со мной и Ульяной. «Здравствуйте», – отвечает девушка, рассматривая дом. Нас и машину Серого пропускают без вопросов. К сожалению, мне не видно, был за нами хвост или нет. Девушка внимательно рассматривает большой облагороженный двор. «Красиво. И площадка для детей есть, и даже с коляской тут погулять можно». Улыбается она, идя за мной к подъезду. «На лифте поднимаемся на пятый этаж. Про себя же думаю, где лучше хранить коляску». Понимаю, что в подъезде установлены камеры, а холл внизу специально оборудован для того, чтобы жильцы могли оставить коляску и велосипеды. Только вот согласится ли Ульяна? Я не против хранить транспорте мошки и в коридоре, да хоть в зале, лишь бы девушке было комфортно. Открываю входную дверь, помогаю Ульяне разуться и предлагаю осмотреть квартиру. Она не смело движется по широкому коридору, заглядывая в комнаты. «Да, сегодня я успел не только помыть везде полы и протереть пыль, но и постельное бельё поменять, стирку запустить. В общем, к приходу гостей был готов. Можешь выбрать любую из комнат». Подхожу со спины, разворачиваю девушку к себе лицом и осторожно забираю Тимошу. Уля ещё раз обходит комнаты, и останавливается у той, что нравится и мне. Большая светлая комната отличается от других не только по цветовой гамме. Здесь всё в светлых тонах. В окнах во весь рост виден двор. Почти всё место занимает кровать, по краям от неё две тумбы с лампами. На противоположной стене висит плазма, а у окна стоит стол и аккуратный стул. «А шкаф?» Уточняет девушка, видимо, только сейчас, заметив его отсутствие. «Гардеробная отдельно, пойдём покажу?» В коридоре зеркало во весь рост, а вот за ним как раз и находится небольшая комната для хранения одежды. Большая часть полок свободна. Уля все рассматривает с улыбкой. «Оккупируем мы твою территорию?» Смеется. «Я буду этому только рад». И сказал искренне. Девушка, на удивление, гармонично смотрится в моем доме. А как представлю, что она меня здесь встречать с работы будет и провожать на нее, дух захватывает. Сергей все это время деликатно находится на кухне и в разговор не встревает. «Хороший он друг и товарищ». Не зря мы столько лет дружим. Пока Ульяна перекладывает сына на кровати, и на столе раскладывает его вещи, спешу и сам на кухню. Готовить, конечно, не готовил, но еду привёз. Осталось только разогреть и всё. «Ну как?» – спрашивает Сергей, выглядывая в коридор. «Никак, будем действовать первыми. Напрягает меня это всё, если честно». «Я с тобой», – говорит друг, подходя ближе она умненькая девушка. Если скажешь, без нас не выходить из дома, не выйдет. Знаю, но волновать её тоже не хочется. Слишком внимательная и догадливая. Согласен, но одного я тебя всё равно не отпущу. И правильно сделаешь, — встревает в разговор девушка. Вот как она так бесшумно подошла? Я дома посижу. Тем более вы мои вещи должны все привести. Вот их и буду разбирать. Обживать квартиру стану. Мне в руки попал самый настоящий клад. Ни за что его не упущу.